На следующий день к вечеру Катрин уже больше не думала о любви. Пришло время действовать. К концу дня мэтр Аннеле поднялся в ее комнату и с большим уважением, на без лишних слов, сообщил, что зайдет за ней ночью ближе к полуночи. «Куда мы пойдем?» — спросила молодая женщина. «Недалеко отсюда, милая дама. В мой двор. Но я попрошу вас производить как можно меньше шума. Постояльцы гостиницы не должны об этом ничего знать». «Я понимаю, мэтр Аннеле». Могу я все же спросить, кого вы ожидаете? Всех, мадам. Монсеньоры Долорей и Де Коэ со вчерашнего дня играют здесь в шахматы, а сеньор Бюэй только что отбыл в замок. Зачем же? Он приходится племянником главному камергеру, и хотя служит королеве Иоланде, его принимают во дворце. Так что не забудьте, почтенная дама, в полночь. Остаток дня показался Катрин не таким долгим, а пока она размышляла о будущем, о своей судьбе. Или заговор удастся, и молодой Карл Анжуйский наверняка займет место Латримую, что будет означать для нее прощение и право жить, не скрываясь, у всех на глазах. Или заговор провалится. Это обернется для всех эшафотом вне зависимости от ранга и пола. Когда прозвучал сигнал отбоя, Катрин подошла к окну, Но открывать его не стала. К тому же Пьер Деброзе в эту ночь не будет заниматься любовными играми под окнами дамы своего сердца. У него есть более важные дела, и они увидятся в кругу других рыцарей. Да и Катрин чувствовал напряженность и нежелание заниматься подобными вещами. Колокол пробил полночь, и молодая женщина услышала легкий стук в дверь. Это заставило ее быстро встать с кровати, где она сидела у ног спящей Сары. Катрина открыла дверь и различила темную тень на пороге. Все огни в доме, за исключением очага, где под слоем золы теплились горящие угли, были погашены. Но во дворе светила луна, заливая молочным светом темные столбы галереи, на которой вырисовывалась фигура хозяина, надевшего для такого случая темный плащ. Стояла тишина. Не говоря ни слова... Аннелев взял Катрин за руку и повел во двор. Пройдя вдоль построек, чтобы не пересекать пятно лунного света, привел ее к подножью скалы, на которой возвышался замок. Повсюду рос кустарник, и виднелись отверстия пещер. «Это обиталище древних людей», — прошептала Аннелев, видя, что Катрин обратила на них внимание. «В некоторых и сейчас селятся люди», Другие служат погребами, как в моем случае, или местом укрытия. Объясняя, он толкнул круглую дверь из грубо обработанного дерева, закрывавшую вход в грот. Войдя туда, Аналя взял из углубления в стене масляную лампу, разжег труд и поднес огонь к лампе. Перед Катрин предстал большой погреб, высеченный прямо в известняковой скале и заставленный бочками всех видов и размеров. От них исходил сильный запах вина». Тут же рядом в углу находились бондерские инструменты, а в катке лежали пустые бутылки. Все вместе взятое имело такой непрезентабельный вид, что Катрин вопросительно взглянула на хозяина. Разве такое помещение подходило для конспиративного собрания? Вместо ответа Она улыбнулся, прошел вглубь погреба, отодвинул казавшуюся тяжелой на вид бочку. Появился продолговатый лаз, уходивший в стену проходите почтенные дамы сказал метр, а я поставлю бочку на место этот вход должен быть замаскирован мы находимся под замком дюмелье король спит прямо над нашими головами. катрин без колебаний вошла в узкую галерею освещенную факелом пройдя этот короткий ход в несколько шагов катрин и ее гид очутились у входа в грот в глубине которого виднелась примитивная лестница высеченные прямо в скале и терявшиеся в тени свода. Там тоже стояло несколько бочек, но они были перевернуты и служили табуретами для четырех человек. Они не разговаривали и неподвижно сидели вокруг лампы. При появлении Катрин все четверо одновременно повернулись в ее сторону. Кроме Пьера де Брезе, Катрин узнала по рыжей голове и лицу лишенному улыбки Амбруазе де Лоре элегантного худого Жанна де Бюэлли, коренастой фигурой волевое лицо бретонца при жанна де Коэти и когда они встали, сделала грациозный реверанс. Пьер взял ее за руку, чтобы отвезти к собравшимся. Жан де Бюэль порекомендовал метро Аннелле подежурить у входа, обратился к Катрин. Мы рады, мадам, видеть вас и еще больше рады поздравить. Присутствие Латремуев в Шиноне является доказательством вашего успеха. Мы вам очень признательны. Не надо меня чересчур благодарить, сеньор Дебюэй. Я работала для вас, это верно, и на благо королевства. Но я также работала на себя, ради того, чтобы мой любимый муж был отомщен. Помогите мне отомстить, и мы будем в расчете». Отвечая на приветствие, она медленно высвобождала свою руку из руки Пьера, потом, приблизившись к трем другим мужчинам, добавила. «Представьте себе, что речь идет о чести и о жизни семьи Монсальви, господа. Чтобы осталось имя Монсалви, которое я ношу, надо сокрушить Ла Тремоя. Все будет сделано в соответствии с вашим желанием», — строго перебил Коэ «Но как, черт возьми, вам удалось притащить сюда этого кабана? Я допускаю, что трудно в чем-нибудь отказать такой красавице, как вы», Однако я полагаю, что располагаете другим оружием, о котором мы не имели представления. Тон бретонского шевалье едва ли был лесным, и в нем были намеки, смысл которых не вызывал у Катрины никаких сомнений. Она сдержанно ответила, «Я не считаю себя мессир совершенно глупой» но воспользовалась не тем оружием, на которое вы так прозрачно намекаете, а легендой, рассказанной мне однажды моим мужем Арнодо Монсальви. Имя умершего произвело эффект. Личность Арно была слишком популярна, чтобы его образ не вызвал в памяти этих людей, бывших его товарищами по оружию, почтительного отношения к той, которая носила его имя и недавно с блеском подтвердила свое мужество» ви покраснел стыдясь своих мыслей и без вбеков сказал простите меня вы не заслуживаете подобных подозрений она улыбнулась ему но ничего не ответила ей тоже предложили сесть на бочонок и она рассказала внимательно слушавшим мужчинам о последнем разговоре с лятри моем они слушали как зачарованные дети которым рассказывают красивую сказку слово сокровище произвело свой обычный эффект а тут еще и таинственные тени рыцарей храма, их беспокойные фантастические фигуры, колориты, волшебные тайны Востока. Ей было занятно наблюдать, как начинали мечтательно блестеть их глаза. «Надписи, знаки!» — пробормотал, наконец, Амбруаз Долоре. «Вот бы знать, существуют ли они на самом деле!» «Мой муж видел их», — гордо сообщила Катрин. Голос, долетевший из-под известнякового потолка, подтвердил. «Я тоже их знаю, но я никогда не слышал, что они означают». Два человека в доспехах спускались по крутой лестнице, терявшиеся под потолком грота. Тот, что шел впереди с непокрытой головой, уже пожилой, но крепкий и сильный мужчина, был знаком Катрин. Она узнала этот серый венчик волос, испещренное глубокими морщинами волевое лицо с глазами инквизитора — Рауль де Гокур, нынешний управляющий комендант шиноны Она знала его, когда он занимал пост управляющего в Орлеане. Вот уже почти шесть десятков лет этот человек мерил своими ногами землю и дышал ее воздухом. Гокур постоянно сражался с англичанами, которые после осады Арфлера, блестяще защищаемого им в 1415 году, в течение десяти лет продержали его в тюрьме. Это был Баришонский уволень, похожий на бычка, воинственного и упрямого, но не лишенного изящества. Баришонский уволень — житель старинной провинции Бери. Примечание переводчика. Слепо преданный королю он не умел хитрить. Жанна Д'Арк с самого начала вызывала его недоверие, и он сражался против нее. Но Гокур был честным человеком, чтобы не признавать свои ошибки. Лучшим доказательством этого было его присутствие в погребе Аннеле. Сопровождавший его человек был намного моложе и худее. Его малопримечательное лицо осталось бы незамеченным, если бы не неумолимый взгляд серых глаз. Это был помощник управляющего, и звали его Оливье Фретар. Следуя в трех шагах сзади, он нес шлем, который Гокур снял, и не смотрел на собравшихся. Но у Катрин создалось впечатление, что от этого человека с холодными глазами не ускользнул ни один жест, ни один взгляд. Рауль Дагокур спустился с лестницы, поздоровался со своими союзниками и остановился около Катрин. Легкая улыбка появилась на его лице. «Я бесконечно рад принимать здесь, в Шиноне, мадам де Монсалви», которую когда-то в Орлеане я принимал в качестве мадам де Бразен», заявил он ей без околичностей. «Черт меня возьми, если бы я мог когда-нибудь подумать, что это из-за любви к Монсалви вы залезли в осиное гнездо. Тем более, что они сделали все, чтобы отнять у вас вашего уважаемого супруга». Катрин невольно покраснела. Это была правда. Без вмешательства Жанны, которая спасла ее по дороге на Эшафот, Катрин закончила бы свою жизнь на виселице по приговору трибунала, возглавляемого Гокурум и Арно. Ослепленной ненавистью он мечтал отделаться от нее. Впрочем, эти ужасные события не оставили у нее горького осадка. От них осталось, осталось чувство сожаления. Она спокойно выдержала взгляд старого шефа. — Поверьте, миссир, но я ничуть не сожалею о том времени. Тот, который стал моим любимым супругом, был жив тогда, полон сил, и даже если он и употреблял силу против меня, я не могу не сожалеть о тех временах. Что-то изменилось в его взгляде, и он помягчел. Неожиданно Гакур схватил ее руку, поднес к своим губам, но потом совсем неласково выпустил. «Ладно, Барматалон, вы его достойная жена». «И вы проделали хорошую работу, но оставим в стороне галантность. Теперь, господа, необходимо обговорить наш план. Время торопит. Ла Тремуи не любит этот замок и долго здесь не останется. Если вы не возражаете, мы выступим завтра ночью». «А не должны ли мы дожидаться указаний коннетабля?» — возразил Дебрезе. «Указаний? Каких указаний?» — заворчал недовольный гакор «Нам нужно делать дело и делать его быстро. Кстати, где Метр Аннеле? У него, должно быть, еще есть вино в погребе? Я умираю от жажды». «Он сторожит снаружи», — отозвался Жан-де-Бюэй. Он еще не кончил говорить, как Аннеле, вооруженный своей масляной лампой, появился в сопровождении двух мужчин, покрытых пылью и, по всей видимости, очень уставших. При их виде Катрин радостно воскликнула, потому что одним из них был Тристан Эрмит. Их встретил Пражан кой А, «Ах, Эрмит! Росневенен! мы вас ждем! Надеюсь, вы привезли указание коннетабля». «Так точно», — ответил Тристан, — «перед вами месье Росневенен, который представляет здесь коннетабля». «Разумеется, не может быть и речи о его личном присутствии. Вы знаете о неприязни к нему короля. Не следует делать так, чтобы наш король поверил в месть, а принял это как акцию среди спасения здоровья нации». Не прерывая объяснений, он подошел к Катрин и, почтительно поклонившись, обратился к ней. «Монсеньор Коннетабль просил меня, мадам, поцеловать вашу прекрасную руку, ту руку, что открыла нам ворота Шенона». Он глубоко признателен вам и надеется в будущем видеть вас в числе самых преданных друзей. Небольшая речь произвела исключительное впечатление. Катрин увидела, как тут же изменилась вся атмосфера. До этого момента она была как бы не в своей тарелке среди мужчин, и это несмотря на очень любезный тон их речей. Она смутно догадывалась, что проявляемая к ней почтительность больше относилась к Корно, а не к ней. Видимо, ее поведение казалось им слишком странным, слишком не вписывающимся в привычные понятия. Они, вероятно, считали, что она должна была по существующим правилам вручить заботу о возмездии какому-нибудь рыцарю и покорно ждать исхода в молитвах и медитациях, укрывшись в монастыре. Но она решила до конца играть свою роль. В конце концов, ей было безразлично их мнение на этот счет. Рауль Гакур молча подошел к ней, взял за руку и посадил на бочонок в центре круга, а потом и сам уселся рядом. «Занимайте места, господа, и договоримся обо всем. Время не терпит. Аналя принесите нам вина и удалитесь». Тот поспешил подать вино и кружки и ушел. Все это время стояла тишина, и лишь когда Аналя исчез, Гакур, окинув взглядом присутствующих, начал. Самое главное вы уже знаете. Ла Тремуй остановился в башне Кудре, охраняемой пятнадцатью арбалетчиками. Это значит, что без меня вы туда не проникнете. Под моим непосредственным командованием находятся тридцать человек. Они составляют обычный гарнизон замка. С королем прибыло три сотни солдат, французов и шотландцев, находящихся под командованием Камергера. Вопрос первый. Сколько людей имеется у вас? Пол сотни моих людей находятся в лесу», — ответил Жан-де-Бюэй. «Этого вполне достаточно», — заметил Гокур. «Мы воспользуемся эффектом неожиданности и тем обстоятельством, что огромная площадь, занимаемая замком, вынуждает рассредоточивать войска по всей территории от форта Сан-Жорж до Кудре, и, конечно, тем, что я, управляющий комендант, буду руководить вами». Боковая патерна которую я вам открою завтра в полночь, если вы согласны, находящаяся вблизи от донжона, расположена между мельничной и многоугольной башнями, где остановился самый рьяный помощник Латремуя, маршал де Ре. Потерна «Боковой или запасной вход в крепость. Примечание переводчика». При упоминании имени Жиля Катрин вздрогнула и побледнела. Борясь со страхом, она крепче сжала рот и прикусила губу. Она совсем забыла о грозном сеньоре с синей бородой. Ответил Жан-де-Бюэй. «Я тоже живу в этой башне и проведу моих людей в замок, а потом вернусь в башню вместе с амбруазом Долоре. Мы вдвоем нейтрализуем жиле де -Ре. Он не сможет покинуть свои апартаменты». Это было сказано таким спокойным тоном, что страх Катрин поуменьшился. Ведь для рыцарей жиль Дорэ был не так страшен, как для нее. Комендант поддержал план Дорэ. Очень хорошо. Вы займётесь жильем Дорэ, а я с Оливье Фретарм беру на себя стражу Кудре. Пятьдесят человек под командованием Бюэ в сопровождении Бразе, Коятиви, Росневинона и Эрмита предпримут атаку на камергеры. А где находится король? спросила Катрин. В замке Демелье, точнее, в апартаментах, примыкающих к большому залу. Королева попросит его быть в эту ночь с ней, и он ей не откажет, потому что по-своему любит жену за нежность и рад спокойствию, которое обретает в ее присутствии. В случае тревоги королева успокоит его. Самым трудным будет приблизиться к замку. Ночи стоят светлые, и часовые на бастионах могут поднять тревогу, а тогда все пропало. «Проследите, господа, чтобы ваши люди сняли с себя металлические латы и кольчуги, все, что может опасно звенеть. Остаются только кожа и шерсть». «А как же оружие?» — коротко спросил Жан-де-Бюэй. «Кинжал и шпага для офицеров, кинжал и топор для солдат». «Значит, все поняли. В полночь мы открываем боковой вход. Вы входите. Бюэй и Лорен направляются к башне де Буаси» а в это время все остальные во главе с Березе и Роснибином поднимаются в башню и убивают Ла -Тремою. Заговорщики и согласники внули, а Катрин спросила, что буду делать я. Пока говорил Гокур, она поняла, что ее лишали права участвовать в операции. В ней нарастало возмущение. Больше нельзя было молчать. В помещении воцарилась тишина. Рыцари повернулись к ней, и стало ясно, что кроме Березе никто не поддерживает ее. Общее мнение выразил Гокур. «Мадам», — вежливо обратился он к ней, — «мы попросили вас прийти сегодня для того, чтобы вы знали, как мы будем действовать. Это справедливо, и мы обязаны были так поступить, а то, что предстоит сделать — мужская работа. Мы с благодарностью выражаем вам свою признательность, но все-таки...» «Подождите!» — оборвала его молодая женщина, резко встав с места. «Я приехала в Шенон не для того, чтобы принимать поздравления и слушать приятные слова, спокойно лежать в постели и ждать, пока вы будете расправляться с хищником. Я должна быть вместе с вами!» «Там не место женщине!» — воскликнула Лорре. «На кой черт нам юбки в бою?» «Забудьте, что я женщина! Вы должны видеть во мне Арно де Монсальви которого я представляю здесь. Солдатам будет непонятно, зачем вы идете с нами в бой. Я переоденусь в мужской костюм, но еще раз, монсеньоры, я настаиваю. Я хочу быть с вами вместе». И снова тишина. Катрин видела, как все вопросительно переглянулись. Даже Бразе не одобрял ее участие в нападении. Она поняла это по его поведению. И лишь Тристан решился защитить ее». Вы не можете отказать ей в этой просьбе. Не вы ли согласились на безумную опасность, которой она подвергала себя, ради того, чтобы сегодняшняя операция состоялась? И теперь вы ее отвергаете? Несправедливо лишать человека возможности вкусить плоды победы». Рауль де Кокур молча направился к лестнице, вырубленный в скале, поднялся на пару ступенек и лишь тогда обернулся. «Вы правы, Тристан, это было бы несправедливо». «До встречи! Завтра! В полночь!» Его решительный тон не вызвал возражений. Катрина отвергла руку, предложенную Дебрезе, который намеревался проводить ее до гостиницы, и, подойдя к Тристану, сама взяла руку оруженосца. «Пойдемте, друг мой, вам пора отдохнуть», сказала она с признательностью, и они направились к выходу из грота. Она даже не взглянула на расстроенного Пьера. Он не помог ей, И такого предательства она потерпеть не могла. Уже войдя в комнату, молодая женщина увидела Сару, приподнявшуюся в постели с вопросительным видом. Ну и как? Назначили на завтра в полночь. Ну что же, может быть, завтра наступит конец этой безумной авантюре. Удовлетворенные таким заключением, Сара повернулась на бок и продолжила прерванный сон.